Глава вторая В больнице Мэри лежала на пятом этаже, охраняемая двумя полицейскими. Губер держался за Мэри мертвой хваткой, даже камеру установил на всякий случай. Марк аккуратно подвинул ее и присел на край кровати. — Все нормально? — спросил он, деловито осматривая комнату. — Как тут кормят? — Хорошо, спасибо. Только голова побаливает, но, наверное... — Это от непогоды, я всегда была метеочувствительной. — Да, это бывает, Мэри, бывает. — Кстати, представляешь, мне выделили всего полчаса на свидание с тобой, даже диктофон дали, только я забыл его включить. Легкий такой, удобный, словно на них ФБР специальный бюджет выделен. Она внимательно посмотрела на диктофон, потом на него, потом опустила устало голову на подушку. «Что вам нужно, детектив?» «Ты знаешь, мне нужен убийца. Или хотя бы тот, кто решил тебя убить». «Это самоубийство?» «Ты х ю р и об этом расскажи. Хотя, постой, он же вылетел башкой вперед, пройдя через стекло, как нож сквозь масло. Так что да, наверное, ты права, это очевидное самоубийство». «Вы так легко об этом говорите?» «Да, потому что мне плевать на него, да и на тебя». — Зачем тогда мне вам что-то говорить? — Чтобы я нашел виновных. Ты же любила его. — Ну так пойди мне навстречу. Мэри на секунду замолчала, потом посмотрела на стоявшего позади Марка полицейского и поманила пальцем к себе. Марк нагнулся. — Послушайте, детектив. — Сэму угрожает большая опасность. Я умоляю вас. Защитите его. Время идет на дни. Это очень важно, понимаете? Если вы это сделаете, я вам все расскажу. Я умоляю вас, спасите его. Там дежурит полицейский, к тому же... А почему вы об этом не попросили Губера? Он заботится о вас, как о родной сестре. Я не верю ни одному его слову. Перед отъездом Хьюри мне кое-что рассказал, так как понимал, чем он рискует. Он хотел развестись и уволиться с работы. Он хотел поменять жизнь. Поэтому рассказал мне все, что знал о корпорации. У них очень длинные руки, и я прошу вас, я заклинаю! Защитите Сэма, он в очень большой опасности. — Стало быть, вы считаете, что его смерть — это дело рук Вундер Корпорейшн? Но тут она замолчала. Марк выпрямился и увидел, что к ним подошел охранник, внимательно изучающий обоих. — Сэр, у меня указание насчет леди. Пожалуйста, держитесь от нее на некотором расстоянии. — Да, конечно, офицер. Марк отодвинулся от мэри и затем, уже обращаясь к ней, добавил, — хорошо. — Но с вас потом должок. Она устало кивнула и закрыла глаза.